Глава восьмая. Снова бежать. Погоня в джунглях занялась четверть часа, хотя Илье казалось, что они убегают целую вечность. Секвобайки висели на хвосте, обстреливая их. Над головой кружили истребители, вслепую поливая джунгли огнем. Деревья мешали им разглядеть беглецов, поэтому истребители работали на опережение. То и дело впереди по курсу вставали столбы огня, и приходилось выкручивать руль, чтобы не угодить в пекло. Секвабайки выныривали из джунглей в опасной близости от вездехода, норовя сбить его с курса и сжечь, но Скрут виртуозно избегал опасности. На крышах вездеходов были оборудованы пулеметные гнезда, но стрелять некому. Илья же лезть под пули не собирался. В сложившейся ситуации толку от него мало, а в случае гибели все теряло смысл. Главное — добраться до корабля — и тогда они получат огневую поддержку. Назойливые пчелы в воздухе и гончие на земле — мелочь, о которой не стоит беспокоиться. Другой вопрос — тяжелые крейсера секторального флота, которые входили в атмосферу планеты. С ними могут возникнуть проблемы. Огненную дуэль ястреб пустоты не выдержит. Неравные силы. Они сожгут его на взлете. Значит, надо искать способ избежать прямого боестолкновения — Должна быть лазейка, кроличья нора, сквозь которую они сбегут. Скрут резко крутанул руль влево, раздался хлопок, вездеход тряхнуло. Илья увидел, как в джунгли улетел секва-байк, неосторожно сблизившийся с ними, и взорвался. Столп пламени взметнулся к верхушкам деревьев, слезнул лианы и мечущихся в испуге мелких зверушек, не успевших спрятаться. Гомер на плече Ильи сжался от страха. Он не понимал, что происходит снаружи. Но звуки взрывов, тряска вездехода и напряженная атмосфера в салоне делали свое дело. Зверек вцепился когтями в ткань куртки и мелко-мелко дрожал. Илье стало его жалко. Они попали под обстрел, рисковали жизнью, но знали, на что шли. А это маленькое, беззащитное существо угодило в переплет не по своей воле. Илья погладил Гомера, пытаясь его успокоить. И неожиданно вспомнил старого друга Ивария Крота, с которым они росли вместе. Волна жара поднялась откуда-то изнутри и ударила в голову. Перед глазами замерцали красные блики — ивари Крот и его сестра Эльза. Когда-то в другой жизни для него не было никого ближе и роднее, чем они. Славное время — ссылка на Тарвию, куда его отправил отец, опасавшийся за жизнь наследника. Он жил на маленькой провинциальной планете, как простой человек, правда, под усиленной охраной. Тогда он был по-настоящему счастлив. Сдружился с Иварием Кротом и его сестрой. Впоследствии с Эльзой у них случился роман, закончившийся трагедией. Но он не помнил, что к ней привело, и почему Ивари из друга превратился во врага. Он вступил в магистрат Поргуса и возглавил переворот. Воспоминания оказались болезненными. Илья сжался на заднем сиденье, словно приступе сердечной боли. Со стороны могло показаться, что он остро реагирует на бомбардировку. Но он вспоминал старого друга. И Варри предал его. Он переступил черту, за которой падение в пропасть. Он поставил все на карту, вступив в лагерь предателей. Но вот почему он так сделал? Зачем? Он всегда во всем поддерживал его. Они думали в одном направлении, мечтали в детстве, как переделают мир вокруг, сделают его свободным и безопасным для всех без исключения, чтобы не надо было отправлять сына в ссылку во имя спасения. И Вари был для него больше, чем другом и единомышленником. Он был для него братом. Имран мог ожидать предательства от кого угодно, но только не от него. Когда за ним пришли, Он работал над документами в кабинете. Охрана пропустила заговорщиков без единого слова, хотя должна была до последней капли крови защищать своего короля. Охрану купили так же, как и многих в его ближнем окружении. В числе тех, кто пришел свергнуть его, стоял ивари Варик Рот. Его лицо скрывала маска, и Имран мог так никогда и не узнать, что его друг среди заговорщиков но и Варик Рот снял маску. Илья помнил то чувство, которое испытал Имран, когда увидел торжествующее лицо старого друга. Это было как сокрушительный удар в солнечное сплетение. В первое время он даже не мог говорить. Дышал часто, пытаясь вдохнуть воздух, но тот сделался каменным и не хотел входить в горло, царапал, обдирал. Илья не помнил, что сказал тогда Иварий. Что-то про Эльзу и про кровь. Надо вспомнить, что случилось с Эльзой, тогда он сможет понять, почему Ивари предал его. Илья был убежден, что здесь сокрыта главная причина предательства. Иварий крот заточил его на мааровые рудники, а после побега преследовал по всей галактике. И теперь Илья сам захотел встретиться с ним. Предательство нельзя простить. Совсем рядом глухо ухнуло, рвануло, пламя плеснуло на борт и вездеход подбросило вверх. Он удачно приземлился на все колеса и продолжил бегство, опаленный, но не побежденный. Илья связался с Ульдрихом фон Гербом по разгоннику. «Срочно свяжись с кораблем. Нас давно обнаружили, так что тихушничать смысла нет. Пусть поддержат нас огнем. Рассекретим корабль, и по нему долбанут крейсера». — возразил ему Ульрих фон Герб. — Не успеют, а даже если и ударят, то защитные экраны выдержат. Нам надо продержаться. Риск есть. Но какие мы, рыцари пустоты, без риска? Илья понимал, что слова звучат глупо, но он не видел другого выхода. Ульрих фон Герб молчал с минуту, потом подтвердил получение приказа и отсоединился. Через несколько минут далеко впереди послышался свирепый гул разогревающихся пушек. Это ястреб пустоты, готовился сказать свое веское слово. Один за другим бортовые излучатели корабля включились в бой. Истребители Поргуса вспыхивали в небе и падали в горящие джунгли. Чертовы бомбардиры работали слаженно и четко, не допуская ошибок. Ни крупицы энергии не было потрачено впустую. Небо горело и плакало, огненные слезы, бывшие когда-то металлическими птицами, падали на землю, поджигая все вокруг. Илья видел, как идущий на снижение крейсер Поргуса изменил траекторию спуска и приготовился к бою. Защитные экраны налились сиреневым светом, и бортовые орудия выплюнули первые сгустки энергии, которые устремились к кораблю «Корсаров». Ястреб Пустоты выполнил свою миссию — отвлек силы Поргуса на себя. «Теперь только вперед, и пусть все боги пустоты помогут им спастись». Илья рассчитывал, что корабль выдержит напряжение. Он должен продержаться до их прибытия, а потом взлет. Но при нынешнем раскладе им не дадут оторваться от поверхности планеты. Илья не сомневался, что сейчас к планете стягиваются корабли Поргуса, чтобы уничтожить беглых преступников. «Но он мятежный король, и так просто им не дастся». У Давыдова созрел план. Отчаянный, безумный, но в сложившейся ситуации единственно возможный. Илья вновь связался с Ульрихом фон Гербом по разгоннику. Он вкратце обрисовал задумку. Ульрих фон Герб заявил, что его величество окончательно сошел с ума, и это верное самоубийство. Илья возразил, что у них не осталось вариантов, Если они попробуют взлететь, то секторальный флот Поргуса сожжет их. Крейсеры вокруг планеты, словно стервятников вокруг свежей убоины. Ульрих фон Герб уверял, что они прорвутся, ястреб пустоты и не из таких передряг выбирался. Илья говорил, что нисколько не сомневается в корабле и экипаже, но все-таки силы не равны, и с каждой минутой чаша весов склоняется не в их сторону». Ульдрих фон Герб пытался объяснить, что это технически невыполнимо, но Илья и слушать не хотел. Тогда Ульрих фон Герб сдался и открыл трехсторонний канал связи, подключив к общению Гарри Спэрроу, оператора даль полетов третьего круга. Илья плохо разбирался в табеле о рангах, принятом в космическом флоте, но по всему выходило, что в третьем круге находились самые опытные профессионалы своего дела. Гарри Спэрроу внимательно выслушал соображение Ильи и тут же ответил. «Теоретически это возможно. Вот только я не слышал, чтобы кто-то проворачивал подобную авантюру. Тут, конечно, есть о чем подумать. Риск велик. Опять же, мы нанесем ущерб экосистеме планеты. Обязуюсь, что когда мы вернем трон, я лично прослежу, чтобы экосистему планеты поправили». Илья понимал, как абсурдно и глупо звучат его слова, но он не мог церемониться ни с тем, когда мир вокруг полыхает и виднеется отчетливая перспектива расщепления на атомы. Если не брать этот аспект в расчет, то можно попробовать. Но дальнавигатор может накрыться. Я не могу гарантировать, что мы выйдем в точке назначения. Могут быть варианты. Гарри Спэрроу осторожничал, юлил, не хотел брать на себя ответственность. Нам главное выйти из-под удара. С остальным разберемся на месте. Готовьтесь к даль прыжку. Уйдем сразу, как мы поднимемся на борт. Всем состояние боеготовности номер один. Красная линия!» Распорядился Илья и разорвал связь. «Что за красная линия? Что за боеготовность номер один?» Эти термины принадлежали не Илье Давыдову. Это говорил Имран Актарский, на время перехвативший бразды правления. Вокруг бурлил огненный котел. Скрут проявлял чудеса изворотливости, выруливая из самых невообразимых ситуаций. Закопченный, помятый вездеход ревел от напряжения, но держался. Они первыми выскочили на поляну перед кораблем. С небольшим отрывом появился вездеход Ульриха фон Герба. Три сиквабайка вылетели вслед за ними — Они стреляли вслед беглецам. Излучение лизали защитные экраны вездеходов. Те трещали, распределяя энергию по поверхности, но держались. Сколько они еще выдержат? Вот в чем вопрос. Лопнут от перенапряжения, и тогда вся команда в мгновение отправится в вечность. Но экраны держали. Заметив преследователей, бомбардиры переключились на наземные цели и в считанные секунды сожгли секвобайки. Скрут подрулил к посадочной площадке и заглушил мотор. Из брюха корабля опустился малый посадочный трап. Илья, придерживая Гомера, выбрался из машины и вслед за Фомой Бротником побежал к трапу. Здесь уже стоял Ульрих фон Герб с кареном «Серое ухо» и остальными пассажирами. Когда все разместились на трапе, он поднялся в брюхо корабля. Они все-таки добрались. а спасении еще рано говорить — Трейсера Поргуса бороздили атмосферу планеты и кружили на орбите. Вырваться из окружения — задача сложная, но выполнимая. Их встречали Сэм Круп, Рэм Горюнов и танк. «Слава Творцу! Живые!» — выдохнул Сэм Круп и хлопнул Илью по плечу. «К прыжку все готово!» «К какому прыжку?» — удивился Карен Серое Ухо. «Некогда объяснять, по ходу поймешь», — отмахнулся Илья. Сейчас каждая минута на счету, и тратить драгоценное время на препирательство с друзьями — глупо. Илья понимал, что не все поддержат его план. Среди ближнего круга найдутся паникеры, которые будут утверждать, что он тянет их в пропасть. Решение принято — отступать поздно, да и выхода нет. На скоростном лифте они поднялись на капитанский мостик, где кипела работа. Оружейники сидели в коконах, управляя бортовыми орудиями. Операторы даль полета готовили корабли к прыжку. Команда заняла места согласно штатному расписанию. Илья сел в кресло капитана и придвинул к себе терминал, на котором отражалась текущая информация по кораблю. Десяток маленьких экранов, заполненных постоянно меняющимися цифрами, скользящими графиками и картинами боя, которые ввел ястреб пустоты с крейсерами Поргуса, были выведены на его терминал. «Внимание всем! Начинаем подготовку к дальпрыжку! Команда, занять места! Прыжок будет осуществлен через 60 секунд! Отсчет пошел!» На экране терминала появились цифры 0059. «Ты что, решил прыгнуть с места?» — раздался удивленный возглас Карена Серое Ухо. «Хорошо, что он говорил посредством разгонника, и никто его больше не слышал. Это единственный наш шанс вырваться из окружения. Живыми нас с планеты не выпустят. У ястреба не хватит сил и выносливости сражаться со всеми кораблями секторального флота. Ты понимаешь, что нас может разорвать на части. Корабль должен набрать скорость перед прыжком». «Ты же, с места в бездну! Это самоубийство! Мы просчитали варианты, и это лучше из того, что имеем. Так что молись, как умеешь. Мы прыгаем». Корен серые ухо умолк. Оружейники продолжали бой до самой последней секунды. Пушки затихли одновременно с прыжком. На экране И ястреб пустоты ушел вдаль прыжок с места, выжигая в земле огромный кратер, превращая почву в грязное оплавленное стекло. Полыхающие джунгли прекратили существовать в тот момент, когда корабль исчез с планеты. На территории нескольких километров не осталось ни одного живого существа, ни одного растения. Все обратилось в пыль в том числе и вражеские истребители, секвобайки и два крейсера, подошедшие на опасное расстояние к точке прыжка и готовящиеся произвести десантирование живой силы. Только наблюдатели на орбите уцелели. У них на глазах полыхающие джунгли превратились в гигантскую проплешину. Безжизненное пятно продолжало расти, завоевывая новые пространства явились опасения, что скоро вся планета превратится в пустыню, но рост проплешины вскоре остановился. Во время прыжка картинка на внешних экранах размазалась. Терминал показывал, что корабль работает с превышением допустимой энергетической возможности. Долго они в таком режиме не продержатся. Илья почувствовал слабость. Голова закружилась, его замутило, и он на время отключился.